Не только молодые, что можно было бы приписать незрелости, но и сами старики досаждали друг другу. Стоило кому-нибудь что-либо сказать, как другой тотчас шел на отпор. Даже снеги снеге и то затевали спор, белый ли он или черный, горячий ли, или холодный. Ян Амос Куменский. Лабиринт мира и рай сердца. «Что не сезон, то мизон». Любил подтрунивать над физиками-ядерщиками академик Вавилов. Дело было в конце сороковых годов. А в 1971 году член-корреспондент Академии наук СССР Блохинцев в беседе с журналистами рассказывал. Когда я начинал работать в Объединенном институте ядерных исследований в 1956 году, вот эта полка, где стоят отчеты о международных встречах физиков-атомщиков, была почти пустой. Теперь, как видите, она буквально забита материалами о конференциях, симпозиумах, семинарах. Открылась новая область исследований. Физики обнаружили целый мир элементарных частиц. Когда-то я сам для себя составлял таблицу таких частиц. И мне понадобился лишь один вечер. А сейчас это уже довольно сложная схема. Специальный международный центр выпускает сведения об элементарных частицах. и каждый год они составляют тетрадку объемом около 50 страниц. Но даже специалисты, работающие в этой области, не могут вполне точно ответить на вопрос, сколько же в данный момент известно элементарных частиц. Да, 10-15 лет назад под лавиной открытия оказался погребенным один из основополагающих для микромера терминов. Каждый год все более увеличивал группу элементарных частиц. Открытия все новых и новых членов этой чересчур многочисленной семейки становились почти будничным делом, волнующим разве что узкий круг специалистов. Все это, в конце концов, не могло не привести к девальвации эпитета элементарной. Так уже в который раз подверглась сомнению, с таким трудом ставшее достоянием большой науки, идея атомизма. Демокрит. Если взять какое-нибудь достаточно массивное тело, и начать его дробить, получатся части, обладающие теми же свойствами, что и исходное тело. Тривиальная, вроде бы, мысль. Но возьмем мяч, утюг, сковородку и разрежем, разлоем мы хотя бы пополам. В руках у нас окажутся полумечи, полуутюги, полусковороды, вещи, явно лишенные своих изначальных качеств. Предметы настолько же абсурдны, как, скажем, полтора дровосека. Еще один образ. В рои пчел мы издали не видим отдельных насекомых. Все пчелы сливаются для нас в одну сплошную пчелиную тучу. Но это не значит, что пчел нет. И ясно также, что вознамерившись разъять отдельных пчел на составляющие, мы вновь получим те же полсковороды. Мораль. Дробление роя, так же как и дробление любого физического тела, имеет смысл проводить лишь до некоторого предела. Вот так естественным образом и возникает в сознании идея атомизма. Наиболее отчетливо это учение сформулировал один из величайших философов древности, грек Демокрит. Жил в 460-м, 370 годах до новой эры. Демокрит учил. Всё состоит из невидимых для нас крошечных частичек, настолько малых, что меньшего и представить невозможно. Эти частички Демокрит назвал атомами. что по-гречески значит неделимый Атомы, вызывая в нас ощущение сладкого, горького, белого, черного, сами не могут быть подвержены каким-либо действиям извне. Они неразрушимы, неизменяемы, вечны и могут только комбинироваться в самых разных сочетаниях. Чем же отличаются различные атомы между собой? Четкого ответа Демокрит, естественно, не мог дать. И тут он поневоле вступал на шаткий путь догадок и домысла. Атомы воды, полагал Демокрит, круглые и гладкие. Оттого-то вода текуча и не имеет определенной формы. Атомы огня колючие, потому и сжет огонь так больно. Атомы земли грубы и зубчаты. В результате, соединенные вместе, они образуют тяжелую и стабильную субстанцию. Демокрит допускал, что атомы имеют разные размеры. И есть среди них и более тяжелые, и более легкие. Различаются они и формой, должны существовать атомы крючкообразные, якоревидные, шероховатые, угловатые, изогнутые, иначе они не цеплялись бы друг с другом.